Глава 15. Шоссе осталось слева, и машины поехали прямо по полю вдоль виноградников. У генерала на коленях лежала топографическая карта, и он напряженно вглядывался в окрестностей. Он знал, что сейчас в кабине грузовика, ехавшего следом, перед экспертом лежала точно такая же карта, и тот тоже выглядывает из окна машины, чтобы точнее определить место, где им нужно остановиться. Справа была шеренга высоких тополей, если смотреть в ту сторону, можно разглядеть за ними владение какого-то бея, а еще дальше мельницу. То место как раз под тополями. Чтобы их можно было потом легко найти, мы вырыли могилы в виде буквы «В» со острием, обращенным в сторону моря. Пять с одной стороны, пять с другой, и младший лейтенант впереди. «Скажите ему, чтобы он ехал к тополям», — сказал генерал. Священник перевел его слова шофёру. Они вышли из машины, дул сильный ветер, шумели тополя. Священник направился туда, где должны были быть могилы, и вдруг удивленно вскрикнул. «Что случилось?» — спросил, подходя к нему генерал. «Смотрите», — сказал священник. Вы взгляните туда». Генерал посмотрел в ту сторону. — Что это значит? — возмущенно воскликнул он. Под тополями были видны два ряда ям, соединявшихся в виде буквы «В». Ямы, похоже, вырыли неделю или две назад, потому что они наполовину были залиты водой после недавно прошедших дождей. — Ничего не понимаю, — сказал священник. — Кто-то вскрыл могилы до нашего приезда, — сказал генерал. Голос его дрожал от гнева. «Вон идет эксперт», — сказал священник. «Интересно, что он нам скажет?» «Что случилось?» — спросил подошедший эксперт. Генерал молча показал ему рукой на ямы. Эксперт взглянул и пожал плечами. «Странно», — медленно сказал он. «Кто-то вскрыл могилы без разрешения и без нашего ведома», — проговорил священник. «Что вы можете сказать по этому поводу?» Эксперт снова пожал плечами. Когда же прекратятся эти провокации, воскликнул генерал. Я это так не оставлю. В данный момент ничего не могу вам сказать, ответил эксперт. Но я выясню. Пожалуйста, потерпите немного. Хорошо. Раздражённо буркнул генерал. Рабочие и оба шофера подошли ближе и тоже смотрели с удивлением. Такого ещё не было, сказал старый рабочий. Эксперт снова пересчитал ямы и повертел в руках топографическую карту. — Послушай, — сказал он водителю грузовика, — съезди-ка на ферму и привези кого-нибудь с собой, все равно кого. Скажи, что мы из Совета Министров, и у нас важное дело. Посмотрим, как это объяснят крестьяне. — Ничего подобного я не ожидал, — мрачно заметил генерал. — Это грубая провокация. Международные законы обязательны для всех. — В данный момент я ничего не могу вам сказать, — повторил эксперт. — А вы только заверите, если кто-то решил оскорбить вас, он понесет наказание по нашим законам. — С какой бы целью он это не сделал, — сказал священник, — это святотатство. — Я этого так не оставлю, — повторил генерал. — Я был готов к разного рода провокации, но такого я не ожидал. — Никто не устраивал вам провокаций, — сказал эксперт. — А это? А это что? — дрожащей рукой генерал показал на яму. — Сейчас узнаем. Рабочие стояли перед ямами и обсуждали их странное расположение. Впервые нам встречается такое захоронение в виде буквы V. Да, странно. «Так обычно летят журавли», — сказал старый рабочий. «Вы видели, как они улетают осенью?» Послышался шум мотора приближающегося грузовика. В кабине кроме водителя сидел еще один человек. «Теперь, я надеюсь, все выяснится», — сказал эксперт. Водитель открыл дверь незнакомцу. Тот вышел и внимательно глядел всех по очереди. «Вы работаете на ферме?» — спросил его эксперт. «Да. Давно уже?» «Давно. Вы что-нибудь знаете про эти солдатские могилы?» Человек посмотрел на я. «Не больше других», — сказал он. «А именно?» «Ну, что это могилы иностранных солдат уже лет двадцать с лишним здесь». «Но как объяснить...» Дни десять назад сюда приехали и раскопали их. Вот именно это мы и хотим знать, — сказал эксперт. Кто раскопал могилы десять дней назад? Человек снова окинул взглядом рабочих, генерала, священника, посмотрел на машины. «Вы видели тех людей, что вскрывали могилы?» — спросил эксперт. Тот помедлил с ответом. «Вам лучше знать». Эксперт не мог сказать удивление. Наступила гнетущая тишина. Слышно было, как шумят поля. «Я прошу вас ответить коротко и ясно, кто вскрыл могилы десять дней назад?» — настаивал эксперт. Крестьянин с возмущением посмотрел на него. «Вы вскрыли процедилу». Лоб у эксперта покрылся испариной. «Вы все!» — продолжал он и обвел рукой рабочих генерала, священника и водителей. Они переглянулись. «Послушай», — сказал эксперт, — «нехорошо, ты это брось», — сказал человек, и глаза его гневно блеснули. «Хватит меня дурачить!» «Думаешь, раз ты образованный, так можно надо мной издеваться?» Он с презрением посмотрел на эксперта и пошел прочь. «Подожди, товарищ!» — позвал его старый рабочий. «Эй ты, ну-ка, постой!» — крикнул водитель грузовика. «И не стыдно вам», — сказал человек, повернувшись. Думаете, все вокруг дураки!» Думаете, мы не видели, как вы копали тут с утра до вечера десять дней назад? Эх, этого только нам не хватало, — тихо сказал священник. Кто, мы? О, ну, конечно, вы. Вот на этой самой зеленой машине приехали и на этом крытом грузовике. Подожди-ка, — неожиданно сказал эксперт. А вы были здесь, когда производились раскопки? Нет, мы издали вас видели, — эксперт кивнул. Мне кажется, я понял, — сказал он. Наверняка это были те другие... — Ну и ну. А в чем же дело? — спросил генерал. — Я думаю, что до нас здесь побывали тот генерал-лейтенант с мэром. Это сделали они? — Я уверен, другого объяснения нет. Крестьянин, энергично жестикулируя, что-то рассказывал рабочему водителям. — Как могло произойти такое? — У них нет карты точных данных. Наверное, они приняли их за могилы своих солдат. Но ведь они могли спросить у местных жителей, и потом... «Медальоны?» — сказал священник. «Действительно странно», — сказал эксперт. «Это серьезное нарушение», — сказал генерал. «У них такое не в первый раз», — сказал эксперт. «Мне говорили, что где-то на юге они по ошибке вскрыли две могилы баллистов, а в другом месте разрыли старую мусульманскую могилу. И забрали оттуда останки?» «Да». «Фантастика», — сказал генерал. Они в своем уме? Зачем им это нужно? Кажется, я дододовлюсь, проговорил эксперт задумчиво. У меня есть одно предположение. Какое? Эксперт помедлил с ответом. Вы подозреваете, что с их стороны это злумышливые действия? Спросил священник. Эксперт улыбнулся. Не могу пока ничего вам сказать, извините. Они, наверное, в конец запутались, сказал генерал. Может быть, они не могут ничего найти, и начали теперь грабить чужие могилы. Они сами говорили, действуют наугад. Если это действительно так, тогда они не представители правительства, а два авантюриста, — возмутился генерал. Самое скверное, что они сразу же отправляют найденные останки, — сказал эксперт. Вы имеете в виду, что мы не сможем отобрать у них кости этих одиннадцати? Конечно, если они уже отправлены. То есть останки наших солдат... «Вместо их родственников получат семьи в другой стране», — воскликнул генерал. «С ума можно сойти». «Похоже, они многим пообещали лично», — сказал священник. «И сейчас спешат отправить останки?» «А если не находят своих, тогда берут чужих». «Прекрасно». «Пошли», — нервно сказал генерал. «Нам тут нечего делать». Они сели в машины и поехали к морю, как раз в ту сторону, Куда показывала острием захоронение в виде буквы В.